Преодолевается идейный раскол общества. Укрепилось ядро, составляющее примерно половину населения. В общих чертах согласное с образом будущего возрожденной России. По последним данным, 46,5% видят будущее России как великой державы сильного социального государства, основанного на возвращении к традициям и моральным ценностям. То есть некий синтез советской и досоветской традиций, как некоторые говорят, советская власть без коммунистов. Все остальные варианты будущего России носят скорее периферийный характер – Эта идеальная цель не описывается, по мнению большинства россиян, в терминах «капитализм» или «социализм». Бызов в России ценит справедливость. Политический журнал 2005, номер 15. При такой динамике процессов для США нет смысла затягивать эволюционную фазу подавления России как мировой державы становится неприемлемо высоким риск, что прозападная власть Российской Федерации в ее нынешней конфигурации может не справиться с назревающей реставрационной революцией. Путин, как президент, не смог или не захотел удовлетворительно блокировать тенденцию к восстановлению России как державы. В то же время... Путин не захотел или не смог поддержать средствами государства и тенденцию к реставрации России как державы. В данный момент возникло состояние крайне неустойчивого равновесия. В этом состоянии любая из противостоящих политических сил может даже с небольшими ресурсами толкнуть ход событий в нужный ей коридор. Почти наверняка США постараются не упустить этот момент. Пятое. Мотивом для интенсивного воздействия на политические процессы в Евразии является для США усиление Китая и Индии. В недалеком будущем будет достигнут критический уровень, после которого будет подорвана гегемония США, Станет невозможным осуществление глобализации по-американски, а на мировом рынке стратегического сырья США столкнутся с сильной конкуренцией. Особую опасность для США представляет тенденция к образованию Центра экономической и военной силы при сближении Российской Федерации с Китаем и Индией установив прямой контроль над властной элитой Российской Федерации, США смогли бы пресечь эту тенденцию и даже превратить Российскую Федерацию в фактор сдерживания Китая в Евразии. Возник бы также шанс реализовать планы американских геополитиков по стравливанию Российской Федерации с исландским миром. Таким образом, правящие круги США Имеют и достаточные мотивы, и объективно наиболее удобный момент, чтобы радикализовать кризис в Российской Федерации и попытаться провести пересборку системы власти, сразу взяв новую властную бригаду под более жесткой и более непосредственный контроль. Приближается и благоприятный конъюнктурный момент для проведения такой кампании. В ближайшие годы Российская Федерация будет переживать момент естественной нестабильности выборы 2008 года. При отсутствии гражданского общества и автократическом характере постсоветской государственности в Российской Федерации смена президента в рамках действующей Конституции выборы или изменение Конституции с целью продления полномочий Путина на время создадут большую неопределенность. В условиях Российской Федерации это будет означать временное резкое ослабление государственности и острую нестабильность. Причиной этого являются почти полное отчуждение населения от власти и враждебное отношение к проводимой ею социально-экономической политике деградация зачатков многопартийной политической системы и парламентаризма, раскол господствующего меньшинства, в том числе и в правящей элите. В такой момент можно со сравнительно небольшими ресурсами добавить нестабильности, доведя ее до того критического уровня, при котором становится возможным осуществить перехват власти. Технология такого использования момента выборов доведена в настоящее время, как было показано в предыдущих главах, до высокого уровня. На наших глазах с помощью такой технологии была проведена смена властной верхушки в Сербии, Грузии и на Украине. Во всех случаях для ослабления власти имелись объективные предпосылки но они были целенаправленно использованы с помощью быстрого и организованного воздействия извне. Если в качестве момента для нанесения главного удара будут определены выборы 2008 года, то интенсивная кампания начнется, видимо, сразу после решения о формуле продолжения полномочий бригады Путина. Или через конституционное разрешение на третий срок, или через сдвиг парламентской республики, или через образование нового государства, Союза Российской Федерации и Беларуси. Вероятно, однако, что подготовительные дестабилизирующие действия будут предприняты заранее. Некоторые обозреватели полагают, что со стороны США, Путину, будут предъявлены ультимативные требования, например, принять предложение США о совместных мерах по защите ядерных объектов от международных террористов. Подобные требования при любом ответе ухудшат положение Путина внутри Российской Федерации. Отказ выполнить их приведет к углублению конфликта с Западом и к раскручиванию антипутинской кампании в средствах массовой информации, в том числе в прозападных СМИ в Российской Федерации. Выполнение этих требований будет означать еще большую раскрытость Российской Федерации в отношении влияния Запада, что будет представлено теми же средствами массовой информации как предательство национальных интересов России. На деле это требование США было бы ультиматумом о согласии на размещение на территории Российской Федерации военного контингента США или НАТО для контроля над российским ядерным оружием и объектами атомной энергетики. Утрата Российской Федерации полного суверенитета над ядерным оружием в нынешней реальной обстановке означала бы начало быстрого демонтажа всей системы ее государственности как независимой страны. И принять подобный ультиматум и отвергнуть его – означало бы для Путина дестабилизацию положения внутри Российской Федерации и резкое обострение всех существующих в обществе конфликтов. В ходе реформы власть Российской Федерации загнала себя в ловушку, сходную с той, в которой оказалась российская монархия после 1905 года. Любой шаг царского правительства – истолковывался в обществе так, что положение режима ухудшалось.